Глава шестьдесят вторая. Награда. В этот памятный вечер Каупервуд, сидя в библиотеке в своем доме на Авеню Мичиган, должен был признать, что он проиграл битву. Бесполезно говорить себе, что он может явиться в муниципальный совет через неделю с новым несколько измененным предложением. или что он может переждать, пока буря утихнет, и начать всё снова. Каупервуд боролся слишком долго и настойчиво, прибегая ко всем возможным средствам и хитростям, какие только мог изобрести его ум. Борьба была тяжёлая и требовала всё времени слабного внимания. Теперь же Врак подбодрился, одержав первую большую победу, А его сторонники, эти голодные муниципальные советники, запуганные, разбитые, вышли из строя. Как он может звать их к новой борьбе и как пойти навстречу гневу народа, научившегося побеждать? Теперь другие должны появиться здесь. Хеккельхаймер, Фишел, кто-нибудь из шести семи финансовых гигантов восточных штатов и успокоить взволнованную поверхность бушующего моря, которое было приведено в бешенство Каупервудом. А он устал. Ему противен теперь Чикаго. Отвратительно бесконечная борьба. Недавно он дал самому себе обещание, что если ему на этот раз не удадутся все его интриги, он откажется от дальнейшей борьбы. Ему не нужно всё это. Его состояние так огромно, что он уже не стремится к новым приобретениям. С тех пор как он расстался с Эйлин, он был совершенно одинок. и не поддерживал никаких отношений ни с кем, кто знал его в начале карьеры. Бирнс по-прежнему желанная всё ещё избегала его. Правда, в последнее время она проявляла больше симпатии, но что это значило в конце концов? Приветливая снисходительность Может быть, чувство благодарности? Нет, конечно, нечто большее. Он чувствовал это. Он всё глубже погружался в свои думы, тишину кабинета изредка нарушал телефонный звонок. И вдруг, в 10 часов раздался звонок у подъезда, и слуга подал ему карточку. Молодая дама, сказал он. просил немедленно передать вам. Взглянув на карточку, Каупервуд вскочил и бросился вниз по лестнице на встречу той присутствии, которое он больше всего желал. В человеческих настроениях бывают такие странные и извилистые, объяснить которые почти невозможно. С самых первых дней. Когда Бирнайс Флеминг остановила свой взгляд на Каупервуде, её поразила яркость и сила его индивидуальности. Затем Каупервуд постепенно приучил её к мысли, что крупный человек имеет право поступать так, как разрешает ему его собственное я, не считаясь с принятыми условностями, которым обычно подчиняется большинство. этим путём было разрушено её первоначальное преклонение и страх перед мнением окружающих её людей. Следя теперь внимательно за его борьбой в Чикаго, она была поражена грандиозностью его планов. Он был на пути к тому, чтобы стать одним из величайших в мире финансовых гигантов. Во время его последних приездов в Нью-Йорк Она иногда проникала в его огромное честолюбие, где высшей целью была она сама. Так он сказал ей как-то раз. И всегда он был с ней так приветлив, так великодушен, так терпелив. В этот день она приехала в Чикаго к своим друзьям и теперь стояла перед Каупервудом. Так, это вы, мисс, воскликнул он радостно, протягивая ей руку. Когда вы приехали в Чикаго, и что вас привлекло сюда? Вы привлекли меня сюда, ответила она, и в её голосе был вызов и признание. Я подумала, что теперь я, может быть, нужна вам. Вы подумали? Начал он и замолчал, пристально смотря на нее. Да, мне пришла эта мысль. И кроме того, ведь я должна же расплатиться когда-нибудь. Бирнаис! воскликнул он с укором. Нет, я не думала этого. поспешно прибавила она я жалею теперь что сказала это э мне кажется я теперь лучше понимаю вас а самое главное прибавила она весело я хочу понять вас бирнайс nice. правда когда он взял с неё обещание что если её чувство к нему изменится она как-нибудь даст ему понять это И вот теперь она здесь. Он заметил ее изящный коричневый бархатный костюм. Как он шок ее кошачьей грацией. А вы разве не видите? – спросила она. Хорошо. Тогда он улыбнулся и протянул к ней руки, и к его удивлению она сделала шаг к нему. Для меня самой не вполне ясно, что произошло во мне, прибавила она, оживлённо и быстро. Но я не могла оставаться в Нью-Йорке вдали от вас. Я чувствовала, что вас ждёт здесь поражение. Вам не нужно оставаться здесь. Вам нужно уехать куда-нибудь в Лондон или Париж. Общество, конечно, не поймёт нас. Be nice. Он погладил её щёку, волосы. Нет, пожалуйста, не так близко и никаких других женщин, если вы не хотите, чтобы я переменила своё решение. Для чего мне другие, если у меня есть надежда сохранить вас? Вы разделите со мной всё, что у меня есть. И вместо ответа как действительность не похожа иногда на то, что создаёт нам наше воображение как она и иногда превосходит наши иллюзии